Налетев на голову по пояс Бешеного, Стинов ударил его кулаком в живот и отшвырнул в сторону. Бешеный ударился лбом о стену и съехал на мостовую. Схватив стоявшую у стены дубинку, Стинов наотмаш ударил ею по плечу второго, стоявшего на ногах Бешеного. Тот попытался парировать удар секирой, которую держал в руках, но, столкнувшись с дубинкой Стинова, Оружие Бешеного, звякнув, отлетело в сторону. Вторым ударом Стинов размозжил Бешеному голову. Развернувшись, Игорь кинулся на последнего, оставшегося в живых противника. Увидев занесенную над ним дубину, Бешеный взвизнул и поднял руки над головой, словно надеялся таким образом защититься от удара. Подоспевший Тейнер перехватил руку Стинова до того, как дубинка упала на голову Бешеного. «Хватит!» — крикнул Тейнер. Стинов вывернул руку из захвата Тейнера и отпрыгнул в сторону. Теперь он держал дубинку так, словно опасался нападения со стороны руководителя экспедиции. Пару секунд они стояли молча, едва ли не с ненавистью глядят друг другу в глаза. Первым взял себя в руки Тейнер. «Для чего нужно устраивать бойню?» — сказал он. «Эти люди не мешали нам пройти». «Это их ты называешь людьми?» Саркастически усмехнувшись, Стинов указал дубинкой на бешеных. Проследив взглядом за ее концом, он увидел только два безжизненных тела. Бешеный, жизнь которому спас Тейнер, успел незаметно юркнуть в какую-то щель и исчез. Стинов с досадой хватил дубинкой по стене. Проклятье! Теперь он приведет за собой целую свору! Он резко повернулся к Тейнеру. Этого ты добивался. Ты пожалел одного, а теперь для того, чтобы уйти, нам придется убить в десять раз больше. Ты считаешь что и в этот раз поступил правильно. «По возможности мы должны стараться избегать насилия», — угрюмо произнес Тейнер. «А я тебе скажу», — направил в грудь Тейнера указательный палец Стинов. «Не лезь мне под руку, когда я что-то делаю. Чистеньким хочешь остаться». «Иди своей дорогой. Я тебя за собой не тащу. Только долго ли ты сможешь оставаться чистым и живым?» «Хватит», — обиженно поморшился Тейнер. «Сейчас не время для разговоров». «Вот именно», — кивнул Стинов и обернулся к остальным. «Готовьтесь. Сейчас вам придется либо начать убивать, либо самим стать мертвецами». Стинов подобрал земли секиру бешеного и протянул ее Тейнеру. «Возьмешь? Или отдать другому?» Тейнер уверенно взялся за рукоятку и пару раз махнул секирой из стороны в сторону, чтобы привыкнуть к ее весу. Оставленный бешеными широкий палаш подобрал земли бачков, также умевший неплохо обращаться с холодным оружием. Уже не пытаясь скрыть своего присутствия, люди побежали в указанном Стиновом направлении. Надеясь, что все бешеные собрались в том месте, где врезался в сектор челнок террористов, Стинов решил воспользоваться шахтой пассажирского лифта, расположенного на другом конце центрального прохода. Расчет его в целом оправдался. Пару раз в проходе появлялись человеческие фигуры — но это были одиночки, которые, завидя группу вооруженных людей, спешили скрыться. Движущийся тротуар в центральном проходе не работал, поэтому путь до лифта оказался неблизким. Впереди уже показался край, выкрашенный в желтый цвет площадки перед лифтом, когда из бокового прохода, который отряд только что миновал, выбежала толпа бешеных. Их было человек тридцать или около того. С воплями и улюлюканьем, призванными устрашить противников, бешеные бросились в погоню. «До лифта мы добежим быстрее их!» — набегу крикнул Тейнер рустинов, «Но они настигнут нас, пока мы будем возиться с дверью». Обернувшись через плечо, Тейнер оценил расстояние, отделявшее их от бешеных. «Морвуд!» Борщевский и Адлер. «Занимайтесь дверью!» — крикнул он. «Штайнер, готовь защиту! Остальные обеспечивают прикрытие!» Уже возле самой лифтовой площадки Тейнер подскользнулся в какой-то масляной луже и, потеряв равновесие, едва не упал. Вырвавшийся вперед бешеный, широко размахнувшись, ударил его палашом по плечу. Армакостюм отразил удар. Развернувшись, Тейнер Секирой разрубил бешеному бок. Добежав до лифта, Морвуд и Борщевский принялись раздвигать в сторону двери. Ирина, схватив стоявшую рядом распорку, приготовилась вставить ее в дверной проем, как только он окажется раскрыт. Штайнер на ходу стащил спины ранец, упав на колени возле стены — Он поставил ранец перед собой и откинул верхний клапан. Стинов ударил кинувшегося на него бешеного концом дубинки в грудь. Бешеный, одетый в фиолетовые штаны и грязную рубашку без рукавов, охнув, отлетел в сторону. Увернувшись от удара плети другого противника, Стинов вынул из-за пояса нож, и криком вонзил его по самую рукоятку бешеному в живот. Тейнер и Бачков, размахивая каждый своим оружием, не давали противникам шанса подойти достаточно близко для нанесения точного удара. Легкие скользящие и колющие удары отражались армокостюмами настолько успешно, что люди их даже не чувствовали. «Готово!» раздался позади обороняющихся голос Штайнера. «Отходим!» — приказал Тейнер. Почти автоматически, подчинившись приказу, поскольку и без того сдержать натиск бешеных было уже почти невозможно, Стинов и Бачков одновременно попятились к дверям лифта. Бросившиеся следом за ними бешеные заорали и попадали с ног, налетев на невидимую, но непреодолимую преграду. Видя противников, но не имея возможности дотянуться до них, бешеные заходились в ярости, вопя нечто нечленораздельное, они снова и снова бросались на барьер, колотя по нему всем, что было в руках. «Прямо-таки зверинец!» — передернул плечами, глядя на безумство бешеных Борщевский. Проведя согнутой в локте рукой по взмокшему лбу, Стинов быстро оглянулся. Он посмотрел не на Борщевского, а на дверь лифта. Створки двери были раздвинуты в стороны, и, удерживая их между ними, стояла распорка. «Мы же не станем оставлять волшебный ранец Штайнера бешеным?» Взглянув на Тейнера, спросил Стинов. «А в чем проблема?» — не понял тот. — В том, что нам предстоит спускаться вниз, а для этого сначала надо снять защитное поле. Продолжая пристально смотреть на Тейнера, Стинов прищурился. — Или у тебя в запасе есть еще что-нибудь, о чем я не должен знать? — Что ты имеешь в виду? — насупился Тейнер.